Глава 17. Оставив Лысого мирно посапывать на диванчике, я прошла в спальню, легла на кровать. Вдруг послышался непонятный шорох за шторкой. Вполне возможно, звуки доносились из открытого окна, но мне все же показалось, что странно колышится. Создавалось впечатление, будто за ней кто-то стоит. Набрав в рот побольше воздуха, я приподнялась. «Кто там?» — чуть слышно спросила я. Не ожидая получить ответ, я встала с кровати и приблизилась к шторе. «Кто здесь?» Отдернув штору, я увидела перед собой силуэт Тима и закричала от ужаса. «Ты? Ты же мертв!" Затем бросилась в другую комнату и, не помня себя от панического страха, который сковал все мое тело, принялась будить Лысого. — Что случилось? Ты чего горланишь? — подскочил перепуганный Лысый и потер заспанные глаза. — Там муж! Где? Ты же сказала, вы вроде не живете вместе, развелись. — Он за шторкой стоит. — Как за шторкой? В эту минуту в дверь стали звонить и стучать так сильно, что мне показалось еще немного, и ее просто сорвут с петель. Кто это? Сейчас дверь снесут. От страха я схватила лысого за руку. Это, скорее всего, моя охрана. Ты же орешка крезанная, а они отвечают за мою жизнь. Не удивляйся, если через несколько минут твоя квартира останется без двери. Только не это! Крикнула я и бросилась в коридор, чтобы как можно быстрее открыть дверь. В коридор влетели несколько громадных шкафообразных мужчин. Я мысленно поблагодарила их за то, что они сохранили мою дверь и прижалась к стене. — Шеф, с тобой все в порядке? — Что происходит? Мы услышали крики. Я как чувствовал, когда говорил, что лучше тебе не заходить в квартиру, пока мы не обследуем ее на предмет нахождения в ней посторонних и проверим на отсутствие опасности и угроз». «Да все было тихо, не считая того, что там э, за шторкой муж». Лысый нервно почесал свою лысину. Похоже, он сам не до конца понимал, как оказался в подобной ситуации. «Сергей, какой муж? Ты о чем?» «О том, что не тупи». — разозлился лысый на своего начальника службы безопасности. — Такое иногда бывает. Любовник приходит к своей тёлке, и муж из командировки заявляется. Только тут он, оказывается, вообще прячется за шторкой. — За какой шторкой? Где? Шкафообразные громилы стали тут же обследовать все углы моей квартиры. и через пару минут доложили, что объект чистый, никого постороннего нет. Он за этой шторкой стоял. Я отдернула штору, где еще недавно видела силуэт Тима, и сама убедилась, что никого нет. «Там окно открыто. Даже если кто-то и прятался, то ушел через окно». Один из охранников плотно закрыл окно на все шпингалеты и тут же его зашторил. кто ушел через окно, еще больше удивился лысый. Ну, муж, который приехал из командировки, повел плечами охранник. «Шеф, ты что будешь делать? Домой поедешь или останешься?» «Я бы хотел остаться». «Может, лучше домой, если тут муж странный, тем более, если он из командировки вернулся?» «Я остаюсь». Лысый показал, что спорить с ним бесполезно. «Мы подъезд покрасили, как новенький стал. Ждем тебя внизу. Как будем нужны, звони. На всякий случай один пост поставим прямо у входной двери». Когда мы вновь остались одни, Лысый спросил, нет ли у меня выпить. Я налила ему немного коньяка. «Ничего, что я остался», – как бы, между прочим, поинтересовался он. — Ничего. Правда, ты у меня особо и не спрашивал. Одна бы я сейчас просто сошла с ума от страха. — Может, тебе приснилось? Уверена, что видела мужа? Я еще не засыпала. Более чем уверена. — А что он у тебя за шторками прячется, да по окнам сигает? — Потому что он умер, — холодно произнесла я и посмотрела на Лысого стеклянным взглядом. Как умер, если ты говоришь, он за шторкой стоял? Понимаешь, он пропал без вести, но я точно знаю, он умер. Я сама видела. И вот ты только представь, сегодня его отец-алкаш заявляет, что Тим приходил к нему домой, жаловался на меня и говорил, что хочет со мной сойтись. Я свято верила, что его отец допился до чертиков, что у него агония. А тут другое. Я ложусь спать, слышу шорох за шторкой, подхожу, открываю и вижу его силуэт. Я так понимаю, мужа ты мочканула. Не говори ерунды. Просто знай, я не брошу тебя в беде. Если еще раз появится и опять живой, моя служба безопасности его поймает и мочканет еще раз. «Сергей, ты что такое говоришь?» — попыталась пристыдить я лысого. «Я знаю, что говорю. Где не могу помочь, сразу отказываю, а где есть возможность, сразу предлагаю. Так что улови момент и внимательно следи за тем, что я говорю. Не бойся больше его, ни живого, ни мертвого, ведь у тебя теперь есть я». Лысый притянул меня к себе, взял мою руку и поднес ее к своим губам. «Ты нужна мне. Я сам пока не понимаю, что со мной. Но ты мне нужна. Завтра лечу в Вену к друзьям на вечеринку. Хочу, чтобы ты полетела со мной». «В качестве кого? Ну почему нужно лететь в качестве кого-то? Поверь, в моем мире это особо никого не интересует». В моем мире люди относятся ко всему с пониманием и умеют не задавать лишних вопросов. Это плебейский вопрос, честное слово. Если тебе очень хочется получить на него ответ, пожалуйста, в качестве близкой подруги. Одним словом, пусть ответ будет таким, как ты хочешь. Но я завтра выхожу на работу к десяти. Ты же понимаешь, как это для меня важно. «Никаких проблем. Выходи. Завтра пятница. Мы вылетим вечером после работы, а в воскресенье вернемся. В понедельник опять пойдешь на свою любимую работу. Я очень надеюсь, что она станет любимой. А в какое время рейс?» Лысый усмехнулся, над щеки и закинул ногу за ногу. «Обежаешь! Когда нужно, тогда и вылетим. У меня свой самолет. Надо же, я об этом не подумала. Мне вообще в голову не приходило, что люди могут иметь свои самолеты. Точнее, я слышала, но никогда не видела. Это как машину свою иметь. По большому счету, ничего особенного. Ну что, летим? И чего испугалась? Со мной тебе нечего бояться. За мной ты как за каменной стеной. Собственная служба безопасности, собственный самолет. Даже страшно представить, сколько у тебя всего собственного. Значит, ты согласна. Тогда давай, лягу рядом с тобой в твоей спальне, чтобы тебе никакие силуэты не мерещились». Лысый по-хозяйски прошел в спальню, но все же сморщился при виде моей кровати. «Послушай, где ты такое левое белье покупаешь?» — Белье как белье, — обиженно произнесла я. — Не нравится? Езжай спать домой на шелковых простынях. — Просто я люблю, чтобы все было накрахмаленное, как белоснежные воротнички у рубашки, чтобы оно так же стояло. — Не знаю, что у тебя там где стоит, но у меня оно нормально лежит. — Ладно, проехали, — махнул рукой лысый и, быстро раздевшись, лег на кровать. «Лерка, что стоишь? Прыгай ко мне!» «Не переживай, я к тебе приставать не собираюсь». «Обычный консервативный секс меня не интересует, я же не лох урюпинский». «Ну да, ты же принадлежишь к миру богатых и успешных мужчин, а у вас там все должно быть с перчинкой», – извительно произнесла я и легла рядом. — А откуда ты знаешь про мир богатых и успешных мужчин? Успела в нем побывать? — Еще нет. Но чем больше про него узнаю, тем меньше мне туда хочется.